На завтра командир решил предпринять вылазку в подвалы центра. Самоубийца во главе отряда самоубийц. Док отговаривал долго и упорно, даже после того, как ему напомнили, что решает здесь не он, а за неподчинение приказу можно запросто загреметь под трибунал. «Оставьте их в покое», — говорил Док. «Нас, в конце концов, сюда не звали». «Оставить в покое? После того, что они сделали с Семеном и Лоркой?» «И с Егором?» Плюнув и вполне явственно матерясь, док принялся за свои запасы. Угораздило этого хренова мага нарваться в первый же день на пыльника. «Знаешь, кто такой пыльник, ангелочек?» Я мотнула головой, док уставился на меня мрачным взглядом. «Не знаешь?» — спросил недоверчиво. «А ведь именно вы со своим центром впустили их в кабуцы. Немного». Пару-тройку штук, но для нас и это перебор. После встречи с ними остается только мешок из одежды, набитый пылью. Никогда не видела, как человек превращается в пыль ангелочек. Тебе стоило бы посмотреть, чтобы понять, что вы здесь натворили. Похоже, мне одной придется отвечать за содеянное целым научным центром. Я следила, как его большие руки бережно перебирают вещи погибшего мага. «Надо ли говорить, что все это здесь не поможет? Мы же ученые и делаем все основательно, с размахом». «Черт!» — док бросил вещи на кровать, по брякушке. «И с этим нас сюда отправили? Я ничем не могу помочь». «Придется и мне идти убивать». Он оскалился и резко развернулся к подошедшему командиру. Но, что еще?» «Хочешь написать завещание?» «Пока нет. Поговори с ней». Он кивнул на меня и положил на кровать планшет. «Тут схема подвалов и коммуникаций. Мне нужно выяснить, где может быть гнездо вампиров. Раз уж она работала с зимяным, должна изучить их привычки». Он постоял, посмотрел на меня, сказал «пожалуйста» и ушел. Док долго сопел, поворачивая схему так и эдак, потом сунул ее мне. «Ну?» Я глядела на планшет, черточки и линии, ничего не понимаю. Палец Дока двинулся по схеме. «Вот здесь мы. Здесь вход в подвал в этом крыле. Вот другой вход. Тут у вас была бойлерная, или как вы там ее называли? Здесь проложены трубы канализации». Тут водопровод. Вот тут э, непонятные какие-то помещения, кладовые, что ли? А здесь что-то вроде перекрестка. Подвал пересекается с коммуникациями главного корпуса. Вы что тут, бомбоубежище строили? Убежище. Я постепенно перестала слышать голос Дока, как будто человек отдалялся от меня. Убежище. Карты растаяла. Или я сама попала в карту. Вот оно, убежище. Аппаратура, датчики, приборы. Все давно мертво. Серо-черные бетонные стены, не пропускающие ни света, ни звука, ни запаха. Уютно, темно, спокойно. Можно спать и спать, пока кто-нибудь не придет кормить. Только давно уже никто не приходит. Я кружусь на месте. Вокруг они тьма во тьме. Просыпаются, просыпаются, скоро их накормят. Прикосновение обжигает, я немо вскрикиваю, дергаюсь, ладонь дока сильнее стискивает мое плечо. Он внимательно смотрит мне в глаза, потом опускает взгляд на карту, туда, куда вонзился мой напряженный палец, хорошо не порвал ее насквозь. «Спасибо, ангелочек» осторожно убирает мою руку и ставит на схеме крестик красными чернилами. Командир глядит на нас с доком. «А вы еще куда собрались?» «С вами, идиотами, куда ж еще?» — говорит док и смотрит на часы. «Двенадцать. Часа четыре еще есть. Темнеет тут рано, вот что хреново. Док, оставайся здесь, наверху. Ты у нас единственный врач». «А ты у нас единственный командир», — сухо говорит Док. «Как дела, Гош?» Егор бледен. Он кивает и отводит от нас взгляд. Похоже, его тошнит. Очень быстрая реакция. «Идешь с нами?» Десантник вместо ответа поднимает автомат. Лицо у него упрямое, ждет, что будут отговаривать. Но все молчат, уважая его право на сведение счетов. «Ну что?» Док оглядывает людей. Все готовы. Кто-то смотрит на него, кто-то на свое оружие. Все обвешаны военным снаряжением, как новогодние елки игрушками. У большинства надеты металлические наручи, как в средневековье. То ли защита от зубов противника, то ли еще какие десантные функции выполняют. «Вампиры не любят света», — говорит док. «Фонари у нас довольно сильные, но там... Там тьма, которая глушит свет» высасывает его. Не хватит никаких батареек и факелов. Так много их, свивших защитные коконы с густой темноты. Куда идут, они не понимают. Не понимают. Кто умеет запускать фаербол? Одна рука поднимается. Дог кивает. Пойдешь первым. Десантник от такой перспективы счастливым не выглядит. Конечно, детские игрушки, но все лучше, чем ничего. Не трясись, ангелочек. Док поворачивается вместе со мной к командиру. Он теперь вообще не отпускает меня от себя. Ни одного боевого мага, напоминает деловито. Ты все хорошо обдумал, Роман? Командир кивает. Наверху остаются двое. Я отдал приказ подорвать здание, если мы не выйдем до наступления темноты. — Это можно было сделать и без вашей идиотской вылазки, — кривится док. — Вот и не ходи с нами, — парирует командир. — Ты что, и женщину с собой потащишь? — Конечно. — Зачем? — Я видел, как она лихо управилась с вампиренком, пока мы все глазели и руками размахивали. — Опыта у нее побольше нашего, да, ангелочек? — Ненамного. Командир смотрит на меня, но спрашивает дока. А ты не добился от нее, как их можно уничтожить? Сами же создавали. А как можно бороться с атомной бомбой? Пожал плечами док. Просто не нажимать на кнопку. Командуй, командир. Я знала здесь каждый поворот, каждую ступеньку, даже выбоины в стене и полу. Я никогда не собиралась сюда возвращаться. Шла впереди дока. Он придерживал меня за плечо, как будто я была по поводырем слепого. Но видел он в темноте почище меня. Это я очень быстро поняла. Ближе, ближе, все ближе. Сзади раздался грохот. Док развернулся вместе со мной. Лучи фонариков суматошно заметались по стенам. Выхватили смущенное лицо солдата. «Крыса!» — сказал он, с нервным хохотком показывая вниз. «Чуть не пальнул». Крыса стояла столбиком, как суслик, и, задрав морду, внимательно и спокойно на нас смотрела. Ее не испугали ни толпа людей, ни шум. «Кыш!» — сказал кто-то. Крыса презрительно дернула мордой, едва плечами не пожала, и отползла в сторону, снисходительно нас пропуская. «Что-то не помню, чтобы в центре кто-то целенаправленно занимался крысами. Побочный продукт? Мутация?» Эхо наших шагов становилось все громче, как будто навстречу нам тоже двигался большой отряд. Я вжала голову в плечи, и командир сказал «Ракета!». Светом залило зал. Огромный, гораздо больше, чем мне помнился. Или так показалось со страху. Чернота стен и сводов. Бархат тьмы в дальних арках. Десантники рассыпались по кругу, сторожа движения теней дулами автоматов. «Что они там могут увидеть своим слабым человеческим зрением?» «Прямо!» Лучи фонаря скрестились на стоявшей в центре зала фигуре. Всего миг назад ее не было. Десантники не выстрелили сразу только потому, что увидели такую же, как у них, форму. «Кто там?» — спросил командир, стоявший от меня слева. «Семен, ты?» Я заметила, что сам он не сдвинулся с места. Человек, заслонявший глаза отбившего ему в лицо света, приспустил руку. Сказал неуверенным хриплым голосом. «Ребята!» «Семен, убери руку!» «Ребята, вы чего?» «Покажи лицо, Семен!» Дес опустил руку. Он морщился, отворачивался. Из-под зажмуренных век текли слезы. «Ребята!» «Док!» — спросил командир, не оглядываясь. «Лучше, чем близнецы. Хуже, чем Егор. Повяжем?» В голосе Дока была безнадежность. «Семен, ложись на землю!» «Что?» «Лежать!» — рявкнул командир. Эхо заметалось в коридоре за нашими спинами. Здесь, в убежище, эхо не было. Звук газ вязнул, тонул во мраке. Семен вздрогнул, сгорбился и начал опускаться на пол как-то очень неловко, по частям, будто отвык сгибаться и вообще двигаться. Он уже пережил лихорадку, тошноту, температура тела стала устойчиво пониженной. Да, развитие действительно ускоряется. Глаза мои, давно приспособившиеся к мраку убежища, да только к нему и привыкшие, метались по сторонам, отмечая малейшие изменения тьмы. «Дан, Хели, упакуйте его!» Двое солдат подбежали к лежащему. Я не видела, что они делают, потому что... Холодная волна коснулась моего лба. Я медленно подняла глаза и в тот же миг док крикнул «Сверху!». Сверху на склонившихся над Семеном десантников опускались чернильные пятна. Так они и выглядели, даже освещенные лучами фонарей. Впрочем, фонари уже начали тускнеть. «Фаер!» — гаркнул док. Десантники поняли его двояко. С треском разрывая темноту, взлетел фаербол, и одновременно воздух прорезали автоматные очереди. Я шарахнулась к стене, присела, закрывая руками макушку. Они возникали ниоткуда, словно сама тьма беспрерывно рожала их. Я только вертела головой на крики команды выстрелы вспышки. Второй фаербол попал в кого-то из вампиров. Он вспыхнул факелом, с беззвучным воплем пронесся по убежищу, невольно освещая своих сородичей. Вскочивший Семен очумело закрутил головой. В него угодила чья-то полная очередь. Я видела, как летят по воздуху клочки из его тела. Двое вампиров накрыли кого-то из десов. Видна была только его дергавшаяся нога. Потом в бой вошел док. Это было страшно. Теперь кричали не только люди. «Док! Док!» — орал кто-то над самым моим ухом. «Док! Помоги командиру!» Док явился из темноты, склоняясь над романом, которого Егор оттаскивал в сторону коридора. Грязно выругался. «Давай наверх! Док нес командира, как пушинку. Казалось, мы в несколько секунд оказались вдали от дома на холме. Егор смотрел на кровь, хлещущую из ампутированного плеча командира. Рот раскрыт, глаза остекленели. Я подошла, примерилась и отвесила ему хорошего пинка. Егор упал руками прямо в грязь, смешанную со свежей кровью. Тут же вскочил, поспешно вытирая ладони о колени. Попятился. — Иди к ребятам, Гош. Десантник кивнул, как маленький, неловко повернулся и побежал к дому. Док бесстрастно взирал на нас. Сказал, словно думал про себя. «Похоже, понадобятся еще наручники». И не одни. Я села на землю и стала смотреть, как он перевязывает командира. Жаль, что это не поможет. И так жалко крови, что утекает в землю просто так. Смеркалась сегодня очень рано, как будто и не расцветала. Стрельба стихла. Док стоял, глядя то на тяжело дышавшего командира, то на здание. Впервые я видела его в нерешительности. Хотя вижу-то его, конечно, всего третий день. «Мне надо идти, ангелочек», — сказал док, показывая на дом, словно объясняя, куда. «Может, еще кого вытащу? Или еще кого убью?» Я уткнулась подворотком в подтянутые к груди колени. — Надо идти! — он наклонился к командиру. Темнота сгущалась, и глаза Дока слабо мерцали. — Ты побережешь его, ангелочек? — От смерти? От самой себя? — Береги его! — велел Док и быстро двинулся вниз. Очень быстро, как будто перелетал гигантскими прыжками. раз! и он у подножия холма, раз — у корпуса. Он так и не оглянулся, но я все же поостереглась придвигаться к раненому, пока Борис не скрылся в доме. Лишь потом коснулась пальцем шеи командира. Кожа обжигала. В горячих венах билась кровь. Кровь. Много крови. Вышло пятеро. Егора среди них не было. Хорошо это или плохо, я даже не знала. Десантники валились на траву рядом со мной. Кто-то беспрерывно матерился. Я сидела, глядя, как внизу несколько человек быстро перебегают от одного угла здания к другому. Закладывали заряды. Когда грянул взрыв, пришел док. Свалил рядом со мной сумки. Посмотрел вниз на медленно оседавшую пыль. Взглянул на меня и быстро склонился к командиру. «Умер?» Я кивнула. «Умер!» Рука его метнулась, сдергивая меня с земли, как пушинку. «Я же тебе говорил!» «Эй, док!» устало сказал кто-то. Я вцепилась когтями в сдавившую мою горло руку. Он даже не почувствовал этого. «Он умер», сказала я, глядя в горящие глаза дока. Он просто умер. Люди смертны, знаешь. — Просто умер, — повторил он раздельно. — Док, чего ты к убогой привязался? — Просто, — сказала я. Его пальцы разжались, и я рухнула на землю, завозилась, отползая подальше. Док быстро осматривал шею командира, руку, особенно внимательно повязку с запекшейся кровью на культе. Я машинально терла горло, не глядя на меня док выпрямился, скомандовал, чего разлеглись. Раскладывайте костры, вставайте, вставайте, если не хотите кончить, как остальные в подвале. Так мы же их всех подорвали. Кто там считал всех, не всех? Со стонами, с руганью уцелевшие поднялись, разбрелись по вершине холма, собирая ветки и камни. Я наблюдала, как выкладываются защитные круги — первый, второй, третий. Пришедшие снизу Дессы были вынуждены ждать, пока им не откроют тропинку. Внутри зажгли обычный костер. Благо, сушняка завались. Я смотрела вверх на тающие в беззвездном небе искры. А если кому-то придет в голову сегодня полетать, чтобы узнать, что такое происходит рядом с центром? Док, остановившийся за моей спиной, тоже задрал голову. Не волнуйся, ангелочек. Купол защиты мы поставили. Кто-то из дэсов уже спал, кто-то ел, переговариваясь тихо. Док, как заведенный, мерил шагами поляну. Потом пришел и сел, тесно, со мной рядом. Сколько их там было? Я пожала плечами. Сколько вампиров вы вообще создавали? Не отставал он. Трех. Остальных? Ясно. Остальных приобщили эти трое. Я промолчала. Не все. Не все трое. Этот ваш Зимин тоже был в убежище? Он умер... Раньше. Тебе их жалко? Я поглядела на него. А тебе? Он встал и снова принялся наматывать круги по поляне. Этой ночью нас никто не потревожил. — Город. Ты помнишь, что такое город, ангелочек? — Немного. — Там есть люди, есть маги, есть вампиры и прочее, как говорят люди-нежить, — сказал док. — Ты можешь выбирать, с кем ты будешь. Здесь у тебя выбора нет. Мы смотрели с холма на развалины Ницема, они дымились. Вряд ли там кто-то остался живым из живых. Я могла закрыть глаза и увидеть их, если они были. Я не хотела. Не видеть, не знать. А здесь я показала рукой. Оставите так? Док мрачно улыбнулся. На мгновение блеснули белые крепкие зубы. Мы должны были найти архивы и помочь местному населению. Архивы вы уничтожили а местное население спасения не желает, так что оба вопроса сняты с повестки дня. А что до остального? Он окинул взглядом потрепанных десантников. Большинство из них смотрело в светлеющее небо, ища глазами долгожданный вертолет. Каждый имеет право, если не на жизнь, то хотя бы на существование, иначе бы тебя давно не было в живых. Я смотрела на него из-под козырька кепки. И тебя тоже? Док молча надел темные очки. Мы услышали стрек от вертолета.